Глава пятнадцатая «Быстро!» Я вскочила на ноги, запихивая в карман джинсов спичечный коробок. «Запирай дверь изнутри и сиди здесь!» «А ты?» Заволновалась Галина. «За меня не волнуйся! Что бы ни случилось, не открывай дверь никому, кроме меня!» Я выскочила наружу и первым делом обесточила подвал. Свет погас. И на другом конце коридора послышались негодующие возгласы. Рукоятку рубильника, раскачав ее рукой, я вытащила из паза и положила на пол чуть в стороне от рубильника. Но так, чтобы потом можно было ее найти. А бандиты пусть как попробуют включить свет сами. Я была не одна. Со мной теперь... Верный друг молодежи и частных телохранителей – темнота. Буду действовать, как дядя Ник, герой Руттера Хауэра в фильме «Слепая ярость». Правда, у того человека в руках был острый меч, а у меня… А у меня в руках будет паяльная лампа. Чем мне оружие против бандюг? Правда, от пистолетной пули лампа не спасет, поэтому надо быть очень осторожной. Я побежала в ту комнату, в которой мы были заперты всего двадцать минут назад. Где-то здесь должна стоять наша спасительница, уж один раз выручившая. Вот дьявол, где же она? Я вроде оставила ее справа от двери, возле стены, или слева. В коридоре бандюги принялись чиркать спичками и зажигалками, ругаясь, над чем свет стоит. «Проверю рубильник!» послышалось распоряжение дяди Вовы. В голосе старого уголовника звучали недовольные интонации. Или у него появились нехорошие предчувствия, или же путешествие за десятью тысячами долларов оказалось безуспешным. Наконец я нашла лампу. Взяла ее в руки, достала из кармана спички, чиркнула одной и открыла заслонку. «Черт, обожгла пальцы!» Слишком далеко от себя и слишком близко к соплу вытянула руку. Комната немного осветилась. Стали видны очертания предметов, находящихся внутри. Скамейки, верстак, лежащий на полу металлический совок. Совок я подобрала с пола, поставила у стены. Какое-никакое, но оружие. Мало того, я потихоньку опрокинула на бок верстак, изобразив тем самым что-то вроде заградительного щита подхватив паяльную лампу, спряталась за ним. «Ручки нет!» – заорал в ответ дяди Вови один из бандитов. По-моему, это был Косматы. «Какой ручки?» «На рубильнике». «Куда же она делась?» «Не знаю. Слушай, здесь горелым пахнет». «Я заметил. Давай-ка проверим девок». Бандюги на ощупь направились к комнате, в которой запирали нас. «Здесь пахнет сильнее всего. И звук какой-то. И свет. Ё-моё, да они дверь выжгли!» «Как это они смогли и делать?» Бандюги, светя зажигалками, ввалились в помещение. «Где эти шучки?» «Здесь!» — крикнула я, выскакивая из-за укрытия и сунула паяльную лампу в лицо первому, кто оказался на моём пути. Это был мужик с длинным подбородком. Страшно закричав, он схватился руками за лицо и бросился прочь из помещения, но промахнулся мимо двери и ударился головой о стену. Загремели выстрелы. Бандюги принялись стрелять по скрываемой темнотой мишени, которую я собой представляла. Я отшвырнула в сторону паяльную лампу, а сама бросилась в защиту. Лампа развалилась на две части, бензин растекся по полу и вспыхнуло пламя. Выстрелы продолжались, пока не кончились патроны в обойме. Я тихо лежала на бетонном полу. В лежащую мишень, да ещё в тёмном помещении трудно попасть. Раненый бандит выбрался в коридор и орал там благим матом. Затем его голос стал стихать. Наверное, он решил выбраться из темного помещения на улицу и поискать того, кто окажет ему первую помощь. Один готов? Осталось трое. У одного из них пистолет точно. Интересно, у него есть с собой запасная обойма? Сейчас у меня не было уверенности, что у других бандитов нет огнестрельного оружия. В темноте этого не заметишь, тем более лежа на бетоне. Зажигалки стали обжигать мужикам пальцы. Одна за другой они гасли. Наконец дядя Вова подал голос. «Галя! Женя! Мы сдаемся! Отпускаем вас на волю безо всяких условий! Можете уходить!» «Так я тебе и поверила!» Неслышно передвигаясь, используя тактику лучших в мире партизан, воинов Апачи, Я двинулась вдоль стены и подобрала совок. Теперь он был моим единственным оружием. Я услышала, даже, можно сказать, почувствовала грязное дыхание. Один из бандитов двигался мне навстречу. Видимо, хотел обползти комнату вокруг, чтобы распознать, где именно мы находимся. Будь что будет, я понимаю, что иногда поступаю не по-человечески, Проявляя излишнюю, может быть, жесткость, но, простите, речь идет о жизни и смерти. И становится недоженственность и доброты, когда против тебя четверо бандюк со стволами и перьями, а ты выходишь против них с голыми руками. Пусть меня осудят те, кто только этим и занимается. Но если обстановка вынуждает меня на жесткие действия, то я становлюсь жесткой. Только это не со зла. Крепко сжав рукоятку совка, я размахнулась и нанесла удар. Ответом был дикий крик человека, сброшенного с высокой скалы. Чудовищно неприятный тембр вопля ударил по моим барабанным перепонкам, пытаясь взорвать их. Я кожей почувствовала, что бандит согнулся пополам, пытаясь унять боль. Даже звук его голоса ушел куда-то вниз. Второй удар я нанесла сверху вниз. Он пришелся по голове головореза. «Да чего невыносливые существа эти мужчины? Женщина может перетерпеть любую боль, а вот вы, господа мужики, позор вам, делающим историю!» Бандюга рухнул к моим ногам и захрипел. «Не волнуйся, приятель, это не смертельно. Полежишь немного на холодном бетоне, а потом поползешь зализывать раны, пока милиция не остановит. «Где, кстати, она? Родная милиция?» «Иван!» – послышался голос дяди Вовы. «Что случилось?» Вместо Ивана ответила я. «Ему очень плохо. Он лежит на полу и страдает». «Сука!» – заорал главный мафиозник. «Я убью тебя! Ты слышишь? Убью!» И снова загремели выстрелы. Я бросилась на пол как учит оборонительная тактика, прикрыв голову руками. Исканно русское имя Иван. Я считала, что его носят самые лучшие сыны нашего народа. Но оказывается ошиблась. Такое славное имя измазано дерьмом. Господи, что происходит с нами? Да ничего не происходит. Как жили в дерьме, так и живем. Причем дерьме не бытовом, а духовном. 50% народа – обыкновенное бытло, от которого тошно остальным 50%. Господи, о чем я думаю в то время, когда меня хотят убить? Выстрелы смолкли. Я услышала, как бандит меняет обойму. Есть время, чтобы откатиться назад. И где действительно в это самое время мотается наша прославленная милиция? Давно должна быть Здесь. Я же не смогу всю ночь сдерживать напор бандитов, хотя их осталось всего двое, зато самых изощренных и решительных. Остальных я уже вывела из игры». Бандюги ретировались. Они выбрались в коридор и стали совещаться. Я слышала их голоса, но не могла разобрать, о чем они говорили. «Пора выбираться из этого помещения» пока мои враги не придумали, как устроить мне апокалипсис в подвале. «Надо взять фонарь в офисе!» – услышала я приглушенный голос. «Ты с ума сошел? Хочешь стать мишенью?» – ответил голос дяди Вовы. «Этот голос я запомню на всю жизнь. Никогда его не забуду». «Твоя правда. Что будем делать?» «Ждать. Я пойду контролировать выход». А ты подготовь сварочный аппарат. Что я с ним буду делать? Заваришь все засовы до утра, а завтра разберемся. Так я же ничего не вижу в темноте. Начнешь варить, увидишь. Я застыла у стены коридора. Кто-то прошел мимо меня, держась за противоположную стенку. Наверное, дядя Вова. Я размахнулась и нанесла удар. Промахнулась. «Проклятая темнота!» Человек остановился. Застыла и я. Несколько мгновений длиной в вечность прошли мимо. Некто снова двинулся вперед. Других попыток напасть на противника я не предпринимала. Пусть идет дальше. Я займусь им позже. Раз дядя Вова собрался ждать меня у выхода, я пойду совсем в другую сторону. Второй бандюга полез в одну из комнат, наверное, за сварочным аппаратом. Слабый свет дал мне подсказку. Я осторожно приблизилась к открытому помещению и заглянула внутрь. Видно было мало чего, но я угадала контуры фигуры, пытавшейся на ощупь обнаружить нужный инструмент. Я приблизилась. Фигура застыла на месте. «Вовик?» Послышался голос. Вместо ответа я нанесла ему удар ногой прямо в голову. Надеюсь, что это была именно голова. Била я, ориентируясь на голос. Человек упал лицом вниз. Послышался звук, будто падали бочки с бензином. Наверное, упавший бандюга сбил сварочный аппарат, который пытался приготовить к работе. Смешно. Собрались в полной темноте работать со сваркой. Дебилизм. Только русские мозги могли придумать такое. Итак, мы остались один на один. Я в конце коридора и дядя Вова у выхода из подвала. Я пошла вдоль стены, пока не наткнулась на металлический кожух рубильника. Где-то здесь, справа на полу, лежит рукоятка. Надо поставить ее на место. Пора включить свет и положить конец приключениям в подвале. Ручка была на месте. Но в темноте я долго не могла приладить ее на место. Возилась минут пять, наверное. Наконец, немаловажная деталь оказалась там, где ей надлежало быть. Я не торопилась включать свет. Приблизившись к двери, за которой пряталась Галина, я тихонько постучала и позвала. «Галя!» – за дверью послышался шорох и ничего больше. «У тебя все в порядке?» – спросила я в полголоса. «Женя?» «Да, это я. Как ты?» «Мне страшно, Женя. Когда все это закончится?» «Скоро, не волнуйся. Остался только дядя Вова. Очень скоро все будет хорошо». В этот момент в конце коридора у дверей послышался шум, и требовательные возгласы «Стоять! Лицом к стене!» и так далее. Наконец-то! Можно включать свет. Я толкнула вверх ручку рубильника, и коридор озарился светло-желтым сиянием. То, что я увидела, мне совсем не понравилось. Дядя Вова не подчинился требованиям ментов и мчался по коридору, наставив на меня пистолет, «Убью, сука!» То, что было дальше, вообще выходит за рамки нормального поведения. Галина открыла дверь, видимо, ей надоело сидеть одной в заперти, и вышла в коридор, блаженно улыбаясь. «Вот чокнутая я!» Увидев еще одну мишень, дядя Вова направил на нее пистолет и выстрелил. Я едва успела броситься на Галину и, свалив ее на бетонный пол, накрыла своим телом. Наверное, мне конец. Старый уголовник уже был рядом. Сейчас выстрелит, и все. Я продолжала прикрывать своим телом Галину, которая лежала и не шевелилась. Дядя Вова остановился, направил на меня ствол и нажал на спусковой крючок. Щелк, щелк. Выстрела не последовало. У него закончились патроны. Настал мой черед. Я вскочила на ноги и кинулась к бандиту. Тот бросил мне в лицо свой уже ненужный пистолет. Я увернулась, и оружие пролетело мимо, ударившись в серую бетонную стену. Мы схватились друг с другом. Дядя Вова размахнулся кулаком, целясь мне в лицо. Я перехватила его руку, и, развернувшись, резко опустила ее на свое правое плечо. Послышался хруст сустава и вопли его владельца. Удар ногой в живот окончательно вывел старого уголовника из строя. Когда бригада ОМОНа подхватила падающего дядю Вову под руки, он уже не мог сказать ничего вразумительного. «У меня защемило в левой стороне груди». Последнее, что я увидела, сползая по стене и схватившись за сердце, это лицо Николая Симонова. «Женя, ты в порядке?» Склонился он надо мной. Я прошептала только. «Галина!» «Я о ней позабочусь, не волнуйся!» В палате на четырех человек было просторно. Моя койка стояла у окна, которая глядела во двор клиники. Рядом у изголовья пристроилась белая крашеная тумбочка, покрытая газетой с телепрограммой за июль месяц. На тумбочке стоял пакет, доверху наполненный свежими фруктами – бананами, яблоками, гранатами. И даже ветка винограда пристроилась сверху. Беленые потолки были покрыты замысловатыми тоненькими трещинками, по которым можно было изучать, методику преподавания изобразительного искусства в начальных классах средней школы. Стены, выкрашенные темно-синей краской, смотрелись мрачновато для кардиологического отделения. Вместе со мной в палате лежала старушка лет шестидесяти и две женщины средних лет, уже успевшие сдружиться друг с дружкой. «Сердечная болезнь молодеет!» Закрушённо кивала одна, поглядывая на меня. «Господи, спаси Россию!» Вторила ей другая. «Скоро некому будет нам на пенсию работать!» Возле моей кровати на старых обшарпанных стульчиках, специально принесённых из коридора, сидели Николай и Галина. На плечах у них белели халаты. «Как у вас дела?» спросила я. «Да, про нас разговор короткий» ответил Николай. «Живем под одной крышей». «Гости еще приходили?» Заглядывали пару раз. Пришлось отшить. «Я с ребятами договорился, а не днем, когда меня дома нет. Если мимо проезжают, то заходят. Так что все в порядке». «Проходной двор», усмехнулась я. «Зато весело», радостно сообщила Галина. «Лучше расскажи о себе». «Что говорят врачи?» «У меня все нормально», – я махнула рукой. Приступ был чистой случайностью. сказалось перегрузка. «Все от перенапряжения и беспорядочного образа жизни. Ночью не спишь, сплошные драки. Сколько можно?» «Значит, пора отдохнуть», – кивнул Симонов. «Рада бы да некогда. Один раз вырвалась дом отдыха так и там пришлось заниматься раскрытием убийства. Меня эти происшествия просто преследуют по пятам. Вот такая жизнь. Может быть, и возьму отпуск на пару недель, но не раньше, чем найдем десять тысяч долларов». «Кстати, – произнес Николай, – врач не запрещает ужасы слушать? Тебя негативная информация не растревожит?» «Когда она меня тревожила?» Я такого не помню. Короче, мы произвели осмотр подвала. Под полом нашли три трупа. Люди пропали без вести, кто пару лет назад, кто пару месяцев. Все бизнесмены. Но не простые, а связанные с криминалом. Их грабили, а потом убивали. У меня была такая мысль, кивнула я. Подвал мне сразу не совсем обычно показался. Бандитам теперь пожизненное заключение светит. Особенно доказывать ничего не надо будет. Все и так ясно. Выйдут из лазарета, начнется расследование. Из лазарета? Ты их здорово поуродовала. У одного сильный ожог лица, у другого морда разбита аж на две половинки. Ты в следующий раз будь поосторожней, что ли. Они на тебя хотят заяву сделать. Но мы хода не дадим, не волнуйся. Тем более, что парламент разрешил любые средства самозащиты действия. «Тебя скоро выпустят?» – спросила Галина. «Три дня прошло, пора выходить. Не люблю лежать на больничной койке. Кстати, денег при бандитах не нашли? Пару тысяч рублей». Мы наведывались к Сезанову с Чернышовым. Бандиты успели прошмонать их, но безуспешно. У ребят не густо с наличкой, она вся в обороте. Значит, они чисты, произнесла я про себя. Что? не понял Симонов. Так, ничего. Короче, я уже отдохнула, пора приступать к делам. Николай посмотрел на часы. Дела твои подождут. Тебе действительно не помешает отлежаться хорошенько. Ладно, не будем тебе мешать. Пойдем, пожалуй. «Коля, я задержусь на пару минут», – произнесла Галина. «У нас есть один женский секрет». «Хорошо, я подожду на улице». Николай вышел из палаты, а Галина извлекла из-под халата небольшой полиэтиленовый пакет, перетянутый резиночкой для волос и протянула мне. «Что это?» — спросила я. «Одна тысяча шестьсот сорок пять долларов», — торжественно произнесла моя клиентка. «Откуда?» «У бандитов в подвале нашла. Пока ты с ними разбиралась в коридоре, я времени зря не теряла, перерыла всю пиндежку. В тайничке под столом нашла эти деньги. Они твои. Так сказать, авторский гонорар». «Бандитам они не понадобятся, верно?» «А вдруг эти деньги понадобятся милиции? Я не имею права скрывать вещественные доказательства». «Какие же это вещественные доказательства? Деньги отобраны у таких же бандитов, как и они сами». «Ладно», – произнесла я, пряча пакет под подушку. «Я придумаю, как распорядиться ими». «Распорядись в личном плане, пожалуйста». Продолжала убеждать меня Галина. «Считай, что это найденный клад, который я передаю тебе в качестве благодарности за проделанную работу». «Но я еще ничего не сделала», — возразила я. «Десять тысяч твоего мужа Михаила не найдены». «Зато ты не раз спасала мою жизнь. За это я готова сделать все, что угодно». «Да. Ну-ка рассказывай тогда». «На какой стадии у вас отношения с Николаем?» Галина удивленно уставилась на меня. «Откуда ты знаешь?» «Не забывай, я же бывшая разведчица. Что скажешь?» Моя клиентка порозовела в лице. «Он мне нравится». «Вот и хорошо. Иди, не заставляй его ждать». «Не буду». Галина чмокнула меня на прощание в щечку и заторопилась к двери. Выходя из палаты, она махнула мне рукой и исчезла в коридоре больничного корпуса.